А потому он постарался сохранить стоицизм, когда узнал, что собрано уже 10 тысяч подписей, возглавленных председателем юридического общества сэром Джорджем Льюисом и сэром Джорджем Берчвудом, кавалером Ордена Индийской империи, признанным авторитетом в области медицины. Подписались сотни солиситеров, и не только в Бирмингеме и его окрестностях, а также королевский адвокат члены парламента, включая и представители Стаффордшира, и просто граждане всех политических оттенков, были собраны показания под присягой у свидетелей, которые видели, как шахтеры и зеваки ходили там, где позднее констебль Купер обнаружил отпечатки его сапог. Мистер Елвертон, кроме того, получил благоприятное заключение от мистера Эдварда Сьюэлла, ветеринара, к которому обращалось обвинение за тем не вызвавшая его в суд для дачи показаний, петиция, законное обоснование показаний вместе составили прошение, адресованное Министерству внутренних дел. В феврале произошли два события. 13 этого месяца Кеннек Эдвертайзер сообщил, что еще одно животное было располосовано точно так же, как в прошлых возмутительных зверствах. Спустя две недели мистер Елвертон вручил прошение министру внутренних дел мистру. Эйкерсу Дугласу. Джордж разрешил себе предаться надежде. В марте произошли еще два события, петицию отклонили, а Джорджа поставили в известность, что по завершении шести месяцев его изоляции он будет переведен в Портленд. Причину перевода ему не сказали, а он не спросил. Он предположил, что это способ сказать «теперь будешь и дальше отсиживать свой срок». Поскольку часть его все время этого и ожидала, то она хотя и не очень большая, могла принять это известие философски. Он сказал себе, что сменил мир законов на мир правил, и, возможно, разница между ними не так уж велика. Тюрьма была окружающей средой поприще, поскольку правила не допускали толкований. Однако, скорее, такая смена угнетала его меньше, чем те, кто существовал вне закона и прежде». Камеры в Портленде его не впечатлили. Они были сделаны из рифленого железа и, на его взгляд, напоминали собачьи конуры. Вентиляция тоже была скверной и осуществлялась через отверстия, прорезанные внизу двери. Звонки заключенным не были положены, и если вам требовалось поговорить с надзирателем, вы засовывали шапку под дверь. По этой же системе велась перекличка. По команде «Шапки под дверь» вы засовывали шапку в вентиляционную дыру. Таких перекличек полагалось четыре каждый сутки, но поскольку пересчет шапок оказался менее точным процессом, чем пересчет живых тел, очень часто его тут же повторяли. Джордж приобрел новый номер D-462. Буква указывала год его осуждения. Система эта началась вместе с веком. 1900-й был годом А. Джордж, следовательно, был осужден в год Д 1903. На куртке и на шапке прикреплялись бляхи с номером заключенного и его сроком. Фамилии здесь употреблялись чаще, чем в Льюисе, тем не менее у вас вырабатывалась привычка узнавать человека по его бляхе, и потому Джордж был Д 462 Произошла и традиционная встреча с начальником тюрьмы, однако этот, хотя и безупречно вежливый, с первых же слов показал себя менее... Подбодряющим, чем его коллега в Льюисе. Вам следует знать, что попытки к бегству бесполезны. Спортлинского мыса никто еще ни разу не сбежал. Вы только потеряете возможность досрочного освобождения и ознакомитесь с радостями одиночного заключения. Думаю, что во всей тюрьме я последний, кто попытался бы бежать. Я это уже слышал, возразил начальник. Да, я уже слышал прежде абсолютно все. Он взглянул на дело Джорджа. Религия, англиканская церковь, сказано тут. «Да, мой отец. Сменить ее вы не можете». Джордж не понял. «У меня нет никакого желания менять религию. Очень хорошо. Но в любом случае сменить ее вы не можете. Не думайте, что вам удастся провести капеллана. Напрасная трата времени. Отбывайте свой срок и выполняйте правила. Таким всегда было мое намерение. Следовательно, вы либо разумнее, либо глупее большинства». На этих загадочных словах начальник сделал знак, чтобы Джорджа увели. Камера у него была меньше, чем льюиская, но превосходила ее убогостью. Хотя надзиратель, служивший прежде в армии, заверил его, что она много лучше казармы. Сказал ли он правду или это было неподдающимся проверке утешением, Джордж узнать не мог. Впервые за тюремную карьеру у него сняли отпечатки пальцев. Он страшился минуты, когда врач определит, какому физическому труду он способен. Все знали, что отправленный в Портленд получает в руки кирку, чтобы ломать камень в карьере, причем без сомнения учитывались и ножные кандалы. Однако его тревога оказалась необоснованной. Лишь небольшой процент заключенных работал в карьерах, а звездных туда вообще не посылали. Далее зрение Джорджа обеспечило признание его годным только для легкой работы. Врач также считал, что подниматься и спускаться по лестнице для него небезопасно, а потому его поместили в отделение номер один на первом этаже. Работал он у себя в камере. Готовил копру для набивки матрасов и волосы для набивки подушек. Копру сначала требовалось расчесать на доске, затем расщипывать в ниточки. Только так, сказали ему, она подойдет для мягчайших постелей. Никаких доказательств этому утверждению представлено не было. Джордж ни разу Не увидел дальнейшую стадию процесса, а его собственный матрас, безусловно, не был набит тончайшей расщепленной копрой. В середине его первой недели в Портленде его посетил капеллан. Его благодушная манера внушала мысли, что встретились они в ризнице в Грейт Уайрли, а не в собачьей конуре с вентиляционной дырой, прорезанной внизу двери. «Привыкаете?» — осведомился он бодро. «Начальник тюрьмы словно бы воображает, будто я только и думаю, что о побеге». «Да-да, он это каждому говорит. По-моему, строго между нами двумя. Побеги время от времени его радуют. Черный флаг поднят, пушка бухает, из казармы опрометью выскакивают стражники. Игру эту он всегда выигрывает, что ему тоже по вкусу. Никто никогда не сбегает с Не стражники, так законопослушные граждане схватят. За поимку беглеца положено награды в пять фунтов, а потому нет побуждения отвернуться». Затем пребывание в душилке и потеря права на досрочное освобождение. Так что смысла нет никакого. И еще начальник сказал, что мне не разрешается сменить религию. Совершенно верно. Но почему у меня может возникнуть такое желание? А, вы же звездный. Еще не знаете всей подноготной. Видите ли, в Портленде содержатся только протестанты и католики. В соотношении примерно шесть к одному. Но ни единого иудея. «Будь вы иудеем, вас отправили бы в Паркхерст, но я не иудей», сказал Джордж с несколько педантичным упрямством. «Нет, разумеется, нет, но будь вы опытным рецидивистом, обычным, и решивы, что Паркхерст посимпатичнее Портленда, вы могли бы в этом году быть выпущены на свободу ярым приверженцем англиканской церкви, однако к тому времени, когда полиция вас снова схватила бы, вы успели бы решить, что вы иудей». Тогда бы вас отправили в Паркхерст. Вот и ввели правило, запрещающее вам менять веру на протяжении отбытия срока, иначе заключенные каждые шесть месяцев меняли бы веры просто от нечего делать. Равина в Паркхерсте, видимо, подстерегают всякие сюрпризы. Капеллан засмеялся странно, как преступная жизнь может превратить человека в иудея. Джордж затем обнаружил, что в Паркхерст... Отправлять не только иудеев. Калеки и те, у кого не все ладно было на чердаке, также сплавлялись туда. Сменить религию в Портленде вы не могли, но стоило вам получить физическую или умственную травму, и вы обретали надежду на перевод». Поговаривали, что некоторые заключенные нарочно всаживали кирку себе в ступню или притворялись, будто на чердаке у них не все ладно завывали как псы или клочьями рвали на себе волосы, лишь бы добиться перевода. Многие из них оказывались в душилке, получив за свои усилия несколько дней на хлебе и воде.